Глава двадцать первая. Гран. Из нанятых нами бывших неписи, некромантов и демонологов, стать хозяевами вампиров пожелали девяносто семь человек. Затем мы старательно начали запугивать претендентов. Столько много вам поводов нам не нужно, замучаешься кормить их подопечных свежей кровушкой. и Исключительно ночной график работы, и питье крови питомцами – И их не самый приятный внешний вид Из красавчиков лишь Арсоу, Солана И сам патриарх Арсайт Остальные далеко не киногерои, а на любителя Лысые, синюшно-зеленоватого цвета Носы крючком Разрабы в свое время хотели нагнать жути В итоге, после данного на раздумья дня Осталось 45 изменивших первоначального решения Это уже нормально И по количеству, и в плане уверенности действуют не по порыву а после вдумчивого – взвешивания последствий. Сейчас будем привязывать отобранных нами упырей к новым хозяевам. Из наших в курсе дела я, Ромарана, Арсол и Блейд. Остальным ни к чему. Даже патриарх еще не знает, что лишается части своих кровников. Причем, помимо приручения обычных кровососов, мы уничтожим всех высших вампиров из его свиты. Они представляют слишком большую опасность для окружающих. «Тяжело окончательно упокоить без специфических знаний и спецсредств. Лично я бы завершил земной путь и самого патриарха, но за него заступился Арсол. Ему жить и жить с не желает иметь такой косяк перед лицом супруги. Ну да ладно». Всех остальных природных вампиров разослали на задания небольшими группами по различным материкам, и они также не в курсе, что возвращать их на родину уже никто не собирается. Арсайда заслали аж в Мексику, максимально далекий от нас материк. Вот такая благодарность за все. Пусть скажет спасибо, что не упокоили. Под присмотром арсолы и блейда низшие вампиры, более развитых ритуал уже не возьмет, безропотно принимают знак услужения. Попробуй рыпнуться перед древним вампиром и спутником бога, который очень добро смотрит на тебя, как на потенциального смертника. Клан НН обзаводится новым подразделением – людоловами которые в последующем, после окончания зачистки территорий, смогут прекрасно работать по профилю уголовного розыска. Так что позже, из-за присущих расе вампиров физиологических ограничений, в народе начнут ходить байки, что органы приходят за своими жертвами исключительно ночью. А уже сегодня в ночь они выйдут на свою первую охоту. Первый турецкий отряд иностранного легиона в попыхах закончил с южно-русским хребтом, так как раз срочно кидает его на новый фронт. Доделывать предстоит силами кланов Рамарана и НН, но там осталась сущая мелочь. Среднеазиатские страны по экономическим причинам никогда не славились чрезмерным игровым населением. Дольше будем строить клановые цитадели. Тут мне пришла еще одна мыслишка, как обычно, для дополнительной перестраховки. Раз началось исчезновение порталов на землю и игровых умений, не стоит ли продублировать сеть храмовых телепортов телепортами стационарными? Ну так, на всякий случай. А то ведь если они перестанут работать, пока ни разу не спаянное русское царство рискует распасться на составные части, так как пропадет транспортная связность. На лошадях до нужного места по полгода добираться? Есть время раскидывать стационарные телепорты. Найди время собрать их. Работа по обратному перетаскиванию каменюк, еще больших по размеру и весу, чем обычные портальные камни, досталась инициатору, то есть мне. Ну как мне? Я руковожу и открываю телепорты. Скорпы шах таскают Двух огня Гек со мной за компанию. После уничтожения 26 стационарных телепортов в новосозданных администрации игры в вулканах на территории США портальная сеть точно не будет густой тем более учитывая тот факт, что для удобства функционирования требуется двустороннее прохождение. То есть в одной точке желательно ставить как приемный камень, так и отправляющий, которым нужен соответствующий парный, так как в нашем мире все вне камни-порталы прихотью разрабов работают в одном направлении. И вот тут, после кропотливого анализа логистических маршрутов, подсчета доступных нам телепортов и жарких баталий на Малом и Большом Царских Советах, Царьград перестал быть столицей Руси. Эта честь перешла к Ростову. Стоит в устье крупной реки с потенциальным выходом в мировой океан, если прокопаем Новоросский пролив, занимая более центральное географическое положение в объединенной стране, чем прежняя столица. И заглядывая несколько в будущее, здесь должно быть значительно теплее. Не зря ведь казаки хотели отжать эти земли себе. В общем, исходя из условий, потребностей и материальной базы, После ограбления мира получилось создать следующее. Центральным пунктом Паутины – Ростов, как наша новая столица. Затем – Большие Хабы, главные перевалочные пункты – Царьград, Советск-Варшава, Новоросс-Стамбул и Тартарск-Ашхабад. Самый крупный город-порт на нашем побережье Северо-Тартарского моря. В них собрал порталы-выходы на все прибрежные города-крепости в своей зоне ответственности, а также во все остальные хабы и важные точки. Средними по числу телепортов получились хабы Волжско-Казани, Новосиба и Форта Восточного Владивостока и пять малых центров – Питер, Североград, Челябинск, Байкальск, Иркутск и Яблоновск-Алмата. Следующим этапом стало проведение двусторонней связи из Ростова в Кипрскую Ларнаку, Сицилийские Сиракузы и Новомосковск, бывшие шведские Мальмё, через пролив напротив нынешней Москвы, бывшего Копенгагена. В окружении Урфина тоже не дураки. Понимают, что опора на всю материковую Московию, экс-Скандинавию, гораздо прочнее опоры на несколько островов экс-Дании. Перенос ими столицы позволил завоевать симпатии шведов, почувствовавших себя главным народом, которых численно несравнимо больше датчан. Но у этих телепортов приемные камни заглубили в три штрека внутри немаленького кургана, находящегося примерно в двух километрах на восток от городской стены, вмонтировав проходы несколько толстенных стальных перегородок-шлюзов и поставив на общем входе-выходе сторожевую башню с постоянным гарнизоном для защиты от нападения как снаружи, так и изнутри. Как показывает практика, предосторожности лишними не бывают. Еще одно событие во внешней политике. Из великих болот, аналога «Диких земель», находящихся между Русью и Финляндией, выползла делегация клана «Сила тьмы». Прикинув хрен к носу, захотели попробовать подмять под себя целый игровой регион. Как трезвомыслящие гуманоиды понимают, что в одиночку сделать это им не удастся, и уж тем более не удастся в последующем остаться при власти, если на них обратят внимание либо Русь, либо Московия-Урфина. Поэтому они с ходу предложили Виктору образовать там зависимое от Руси северское княжество. Лезть на эту малолюдную лесисто-болотистую территорию мы изначально не планировали, своих земель в избытке. Но если между Русью и Московией будет наш вассал-прокладка, хоть как-то прикрывающий передовые рубежи единственного участка сухопутной, конечно, относительно сухопутной границы страны, то почему бы и нет? К тому же это еще один путь снижения внутреннего недовольства. Не нравится на Руси? Попробуй пожить в Северском княжестве. По их законам после этого, возможно, Русь покажется раем. А также из княжества можно сделать нашего боевого хомячка, когда самим не с руки влезать в какой-либо конфликт, а тут проделки неподвластных нам игроков полунезависимого государства. Урфин и Ко вроде бы хотели взять под контроль данные земли, но после недолгих переговоров решили ограничиться территориями Швеции, Дании и Норвегии в обмен на военный и торговый союз с Русью. А если надумают расширяться дальше, есть целых два варианта. Либо пробовать на прочность германцев, либо десантироваться в Наглию. В репортационном Кургане появился четвертый штрек с общением Ростов-Северск, бывший Хельсинки. РА «Сегодня от меня сбегает первый отряд иностранного легиона, состоящий из турок». После быстрой, но далеко не полной зачистки ими всех бывших республик Советского Союза, перекинул их на новое направление – Сицилию. Необходимо было уничтожить ярых приверженцев новых европейских богов, загримировавшихся под католицизм, и неожиданным общим врагом сплотить тех, кто готов начать войну за независимость от Италии под моим предводительством в маске Зевса. Естественно, перед началом операции я по-хорошему попросил турок сделать привязку к местным камням, а те, кто этого не сделал после смерти, улетели на Атлантиду вслед за перекинутыми туда камнями из Южно-Руси. И тут однажды ночью к туркам является сам Аллах, бог к выселенной мною имары из Стамбула, и раскрывает глаза. «Их обманули и не вернут на родину» после чего предлагает им свое покровительство и новое место жительства, которое, правда, надо отвоевать у прежних жителей. Но зато потом они будут жить в своем государстве по чисто исламским законам, без этого обманщика Ибли-Сара. Речь Аллаха оказалась настолько яркой убедительной, что из отряда на Сицилии не осталось ни единого игрока, настолько они возненавидели меня за обман. Что ж... Аллах вполне оправдывает оказанное ему доверие, здорово навострился играть на чувствах верующих, самый лучший исламист из имеющихся в нашем пантеоне, поэтому достоин продолжить проведение операции «Еж в трусах», что задумал лично я. Бывший отряд улетает недалеко, буквально два пальца по карте, прямиком в Неаполь. Там уже давно намечен божественный кандидат в покойнике с двумя храмами в собственности, один из которых после его скоропостижной кончины от грана снайпера достается нашему Аллаху. Утвердившись на новом месте и по возможности набрав свежих последователей, хоть даже с Атлантиды, Нео-Аллах поведет наступление на север, к Риму, имея главной целью Ватикан с главным офисом Римской католической церкви в этом мире. Думаю, такое очень понравится пантеону новых евробогов, вынуждая их всеми силами защищать своих продажных церковников. Так что ощущения ожидаются примерно по названию операции. Естественно, я буду незримо прикрывать Аллаха. Войнушка должна выйти долгой, кровопролитной и разрушительной. Моя выгода в том, что Европантуон будет поглощен борьбой с Аллахом неподалеку от своего крайне чувствительного, можно сказать, интимного места, тем самым почти не мешая мне спокойно прибрать власть на Сицилии, отгородившись от них заслоном из турок и Аллаха. Да и в других местах их активность снизится, а то уже почти всю Германию смогли обработать, так что у меня возникает желание напакостить им и там, вызвав с небытия Одина с немцам зайдет. Но однако этот шаг может вызвать брожение в скандинавах, которых вполне успешно окучивает турфин первый. Перекидываю варианты так и эдак, и пока не могу решить, какой выгоднее. К тому же турки из отряда начнут явственно сильнее производить веру, адресуемую конкретной цели, Аллаху, из которой 94% по-прежнему отходят мне и Маре. Выгода со всех сторон, хотя долю богка можно будет чуть приподнять. Зато на Руси ситуация на настоящий момент радует. Божественное поле стало абсолютно однородным. Все не наши сущности выселены. Оставшиеся местные жители, по моему совету-предложению данному Виктору, тщательно перемешиваются и размываются по всей необъятной территории до однородной субстанции. Также поделился с русским царем размышлениями моей второй апостаси о взращивании идеологии игроков-тружеников, и тот, на удивление, не отмахнулся от этого. Сейчас вовсю начинает культивироваться идея о всемерном улучшении и украшении Матушки Руси через совместный труд игроков и местных. Объявлено о начале работы над несколькими грандиозными проектами. Во-первых, перестройкой всех городов по подобию Царьграда с четкой линейной планировкой, хорошей логистикой и ясной перспективой дальнейшего развития. Первым в списке Ростов. Объем переделки довольно значителен. Во-вторых, всеобщее озеленение Руси и борьба с засушливыми степями и пустынями в новых областях страны, чуть севернее Южно-Русского хребта. Сюда же создание заповедников и зон дикой жизни животных без присутствия игроков. Звери-мобы перестали респавниться, как раньше. Если продолжить бесконтрольно их уничтожать, они вполне могут вообще кончиться. Продумана и оглашена система поощрений для тех, кто желает заниматься сельским хозяйством. Чуть ли не в жопу готовы расцеловать, Ведь продовольственная безопасность страны чрезвычайно важна, и эта важность никогда не снизится. Не менее нужно развитие образования и науки, в том числе для местных жителей, создание промышленности и становление частного бизнеса, строительство национальных автобанов и, быть может, железных дорог, порталы есть далеко не везде, та же прокопка канала из Черного моря. В общем, есть чем заниматься, дабы привить игрокам любовь к созиданию. Помимо этого, Виктору приходится заниматься и политикой на внутреннем фронте. Здесь пока не так радужно, как в остальном, но тоже заметны подвижки. Единые законы для всей страны, которые поддерживаются царским судом и боевыми группами клана. Преступники-убийцы после появления у нас вампирологов выслеживаются на раз-два, после чего с ними идет вдумчивая работа с привлечением психологов. Оступился? Дадим один единственный второй шанс не хочешь иметь с нами общего. Есть Северское княжество, Московия и Русская Африка, дерзай. Ну а если урод по жизни, и диагноз подтверждается врачами-психиатрами, принудительная высылка на Атлантиду, не перекидывает же ради него судный камень в другое место. С лидерами кланов и объединений на местах ведется простая разъяснительная работа. Государство уже существует, это неоспоримый факт. И либо вы встраиваетесь в него, подчиняясь единым законам, либо вами начинает заниматься аппарат принуждения. Желаете поработать руководителем? Пожалуйста, выдвигайте свою кандидатуру, оглашайте программу действий и избирайтесь. Вся местная власть устроена на выборном самоуправлении при неизбежном контроле из центра. Чем лучше результаты, тем больше доступно. В настоящее время кумовство играет крайне незначительную роль. Традор. Смотря на себя и других непредвзятым взглядом со стороны, Понимаю, что эту бывшую часть тринадцатого окружающая действительность смогла отчасти переварить, вписать меня в себя и себя в меня. Быть может, это последствие двойного породнения через кровь сельвинуленой и орлик, и я помню, что когда-то был живым человеком, потом игроком, но сейчас я не отделяюсь от сути природного альва, лишь с одним единственным отличием я пока бессмертен. И интересы Альф я поставлю выше всего остального, пожалуй, кроме дружбы со своими бывшими сейпостасями. И то дружба дружбой, но без явной угрозы жизням Альф. На рискованную авантюру меня не подпишешь, на слишком мало и цена каждая жизнь. Мои вторые роды, то есть, конечно, не мои личные, а вторые роды, на которых я присутствую со времени переселения в этот мир, правда, первые были еще в теле и разуме тринадцатого. Орлик неожиданно быстро решила избавиться от бремени. Не помню точно, сколько длится беременность у классических эльфов, то ли как у людей, то ли дольше, но женушка решила родить на четвертом месяце, первый из всех альва, хотя забеременела позже некоторых других, видимо, торопится. В отличие от первого раза, сейчас я за дверью непосредственно участвовать в процессе не позволили строгие традиции, хотя традиции запрещали находиться даже в одном доме с рожницей, Но тут уж я просто грозно зыркнул на повитух, рукой показав, что им необходимо уделить все внимание моей жене. Особо громкий крик из-за двери, и дальше ни звука. Я, до этого довольно спокойно ожидавший окончания нервотрепки, через полминуты тишины не выдержал и начал ломиться в дверь. Что-то могло произойти. Ребенок оказался недоношен и умер. Орлик не выдержала родов и умерла? Умерли оба? Да откройте дверь, а не то вышибу воздушным тараном, мало не покажется. Открывают, влетаю внутрь с замиранием, глядя на ложе. «Княже, дочь!» — торжественно произносят откуда-то справа. «Слава рай и хранителю!» Медленно и протяжно выдыхаю. Вторую потерю после Дунг пережить было бы очень больно. Я уже крепко привязался к этому миру, корлик и даже к вот этому чудному, маленькому запеленатому комочку с длинными ушками, что взглянул на меня пронзительно голубыми глазками. Беру кроху на руки, осторожно прижимаю. Нарекаю тебя «Самохон-арм-эльф». Я заранее подготовил два варианта, для мальчика и девочки. «Наквения» — «Умное сердце», чтобы была умной и добросердечной. Для сына приготовил «Манер-вала» — «Честная сила». Вроде уже проскакивала мысль о сходстве имен эльфов и индейцев. Конечно, я несколько рискую, окончательно не согласовав варианты с Орлик, но я князь, и я сказал. «Андавэ ласэм лаири, самахон арм эльф!» Хором произнесли ритуальную фразу присутствующей поветухи пожелав долгих счастливых лет моей дочурке. Передав дочь няньке, подхожу к лежащей в испарине жене. Лицо бледно, волосы сбились от метаний, но она сама красивая для меня. «Благодарю тебя, любимая». Слова идут легко и нежно, ведь это чистая правда. Орлик чувствует это, и будто вся вспыхивает изнутри преисполняясь искренней любовью. Достаточно жить ради одного этого. Ра. Все, что творилось в божественном плане до сегодняшнего дня, просто песочница в огороженном от всего остального мира дворике. В наш мир пожаловало семейство архидьяволов с тремя легионами, а привел их никто иной, как сумевший скрыться от нас сатана. Слава творцам, что пришли архидьяволы, а не богки. Против таких вторженцев со скоростью визга объединились почти все жившие до этого у нас сущности, даже дьяволы и архидьяволы, ведь новоявленное семейство не стало бы щадить никого, возможно, даже родню. На кону стоит целый новый мир с задатками продуцирования веры. Правда, пришельцы не учли неожиданный для них фактор. В нашем мире живут, как обычные местные, Так и игроки, которых смертью не испугаешь, а какой-нибудь рогатый краснокожий уродец четырех метров высотой вызывает непанический ужас, рассматривается как моб-босс, которого надо завалить и облутать. Нихило отхватив, в первых боестолкновениях пришельцы несколько поумерили пыл, опасаясь сражаться сразу со всеми, решив перенести боевые действия в тонкомирные измерения, дабы не сталкиваться с бесполезными в данный момент игроками которые хоть и были словно муравьи, но относительно дьяволят их и численно было как муравьев, причем это были бессмертные мураши. Но и в тонком мире победоносного марша у них не получилось. Благодаря мне и Мьелхеру удавалось отбиваться от небольшого количества вожаков, высокоэнергетических сущностей, а от рядовых отмахивались всем кагалом. А парочку жирных подкараурил гран со своим чудо-ружьем, мгновенно развоплотив краснорожих рогатиков, что сразу сказалось на интенсивности натиска чужаков. Наступило шаткое равновесие, когда пришельцы пытались давить отдельные храмы числом, сразу же смываясь при приближении достаточно большой группы наших воинов, а уж меня и грана, вообще облетая за 3-9 земель. Их обычная тактика запугивания смертных и кражи паствы в нашем мире не сработала, а легионов оказалось недостаточно, чтобы побороть нас с мясом. Хотя... Не будь у нас послушного древнего молота и ружья, изобретенного ускользающим матаном, дела были бы намного хуже. Хотя они и сейчас не сильно хороши. Их все равно больше. Мы вынуждены лишь реагировать на их действия, снимая блокады храмов и пытаясь догонять. Когда-нибудь наши попадут в засаду. Куда-нибудь мы не успеем, и это будет приближать наш конец. И они могут позвать подмогу из внешних миров, хоть им и придется после этого делиться а также они могут попробовать подкупить кого-то из наших, дав слово «не трогать» после своей победы. Поэтому я сам инициирую мирные переговоры, а чтобы мое предложение не проигнорировали, делаю предупреждение, что иначе я сам зову сюда богков, ибо мне похер на себя, но и семейству архидьяволов этот мир уже не достанется. Такое самоубийственное заявление не приняли бы всерьез от урожденной сущности, но я-то бывший хуман ничего не понимающие в божественных битвах и спасении задницы от того, кто хочет ее откусить. В общем, по моему неоспоримому желанию и под мое слово о безопасности всех прибывших, на переговоры обязаны явиться абсолютно все, кто хочет и дальше быть сущностью в нашем мире. Кто не пребывает тот уничтожается объединенными усилиями. Такой подход хоть и несколько озадачил главаря вторженцев Укрена Шмаспидо, но протеста не вызвал. Вдруг найдутся тупые сущности, что захотят отсидеться в сторонке. Этих, по соглашению, можно беспрепятственно сожрать. Хватило двух убийств, чтобы все остальные поняли, что явка на общее сборище сущностей является строго добровольно принудительной. Я, как инициатор и гарант безопасности, сотворил в пустоте отдельный домен, где и начались жаркие споры по будущему разделу мира. Все стороны хотели либо урвать либо оставить за собой как можно больше территории населения. До приемлемого соглашения было очень далеко или очень близко.